Чтобы нечто существовало, оно должно быть наблюдаемым. Чтобы нечто существовало, у него должны быть пространственно-временные координаты. И это объясняет, почему мы не знаем, где находятся 9 десятых всей массы нашей Вселенной. 9 десятых Вселенной составляет информация о координатах и направлении движения абсолютно всех объектов в оставшейся десятой части у каждого атома своя биография у каждой звезды досье у каждой химической реакции свой эквивалент инспектора с протоколом мы ничего не знаем о девятьят десятых вселенной потому что там хранится полная информация об оставшейся десятой части а свой собственный затылок увидеть нельзя можно но только если вселенная очень маленькая короче говоря девять десятых вселенной Это документация. А если ты хочешь услышать рассказ, то помни, что он не разворачивается. Он сплетается. События берут начало в разных местах и в разное время, и все сходятся в одну точку пространства-времени. Совершенный момент. Представь себе короля, которого убедили примерить новый наряд. Из такой тонкой ткани, что непосвященному может показаться, никакого наряда вовсе нет и представь себе, что какой-то маленький мальчик прокомментировал это звонко и пронзительно. Тогда это будет рассказ про голого короля. Но если выяснить чуточку больше, это будет рассказ про мальчика, которого заслуженно отшлепали за невоспитанность и дурное поведение и заперли в чулане. Или рассказ про толпу, которую окружили стражники и объявили, что «Вы ничего не видели, ясно? Кто-нибудь хочет поспорить?» Это может оказаться и рассказ про то, как все жители королевства вдруг осознали преимущество новых нарядов и начали заниматься полезными видами спорта, полными радости и веселья. В основном с использованием очень-очень больших пляжных мечей. Каждый год к ним примыкали новые и новые жители, и в результате началась экономическая рецессия, вызванная упадком традиционного производства одежды. Это может даже оказаться рассказ о великой эпидемии пневмонии девятого года. Все зависит от того, что именно знаешь. Представь себе, что наблюдаешь, как медленно, тысячелетиями, накапливается снег, как он уплотняется и падает в глубокое ущелье, и как, наконец, ледник рожает айсберги, и они уплывают в море. И ты следишь взглядом за одним айсбергом, дрейфующим по ледяным водам, и знаешь, что на нем плывет целый экипаж белых медведей и тюленей, желающих начать дивную новую жизнь в другом полушарии, где, говорят, льдины прям-таки покрыты вкусными пингвинами, и вдруг бабах бах на айсберг обрушивается катастрофа в виде нескольких тысяч тонн почему-то плавающего железа с отличным саундтреком. В общем, всегда лучше знать всю историю целиком. А эта история начинается со столов. Перед нами стол высококвалифицированного специалиста. Сразу становится понятно, что хозяин стола целиком отдается работе. Здесь попадаются крупицы человечности, но лишь те, которые допустимы в холодном мире долго и распорядка. Взять, например, единственное цветное пятно в черно-серой картине. Это кружка для кофе. Кто-то когда-то попытался сделать ее веселенькой. На ней изображен неубедительный плюшевый мишка, а под ним надпись «Дедушка, я тебя люблю». Слово «дедушка» написано чуточку другим шрифтом, так что эта кружка явно куплена в лавке, где таких сотни. И все признаются в любви – дедушке, бабушке, маме, папе, тете или пустому месту. Поняв ли подумаешь? Только тот, чья жизнь совершенно пуста, может ценить такой дурацкий сувенир. Сейчас в кружке чай с ломтиком лимона. Еще на мрачном столе лежит нож для разрезания бумаги в форме миниатюрной косы, и стоят несколько песочных часов. Смерть костлявой рукой схватил кружку и отхлебнул чаю. На миг задержал кружку перед глазами, глядя на уже тысячу раз считанную надпись, и снова поставил на стол. «Очень хорошо!» Сказал он гулко, точно погребальный колокол. «Покажи мне!» Кроме уже перечисленных предметов, на столе стояло некое механическое приспособление. Слово «приспособление» его очень точно описывало. Основной частью его были два диска. Один располагался горизонтально и содержал на себе круг из маленьких квадратиков, которые при ближайшем рассмотрении оказывались кусочками ковра. Другой диск стоял вертикально. Из него торчали кронштейны, и в каждом был зажат маленький ломтик хлеба, намазанный маслом. Ломтики были закреплены так, что могли свободно переворачиваться на пути к ковровому диску, к которому они приближались при вращении диска с кронштейнами. — Я, кажется, начинаю понимать, — сказал смерть. Маленькое существо, стоящее у машины, четко отсалютовало и расплылось в улыбке. Ну, настолько, насколько крысиный череп способен улыбаться. Существо натянуло на глазницы очки, консервы подоткнуло хламиду и вскарабкалось в машину. Смерть не очень понимал, почему разрешил смерти крыс существовать отдельно. В конце концов, он смерть с большой буквы. А это значит смерть всего, в том числе всех видов грызунов. Ну, может быть, каждому хочется, чтобы Малая его частица могла, метафорически выражаясь, бегать голый под дождем. Удовольствие от этого занятия сильно преувеличивает. Думать немыслимые мысли, прятаться по углам, шпионить за всем миром и вообще делать то, что запрещено, но очень приятно. Смерть крыс начал медленно крутить педали. Диски завертелись. «Замечательно, правда?» хрипло сказал кто-то прямо в ухо смерти. Это был Каркнул, ворон, который поселился у смерти дома в качестве личного транспортного средства и приятеля смерти крыс. Как он сам выражался, он был в деле только за глаза. Ковровые квадратики побежали по кругу. Маленькие бутербродики начали беспорядочно шлепаться о ковер. Некоторые с чавкающим масляным звуком, некоторые нет. Каркнул внимательно следил на случай, если вдруг появятся какие-нибудь глаза. Смерть заметил, что сложный механизм заново намазывает маслом кусочки хлеба перед подходом к ковру. Еще более сложный механизм подсчитывал количество запачканных маслом квадратиков ковра. После нескольких полных оборотов стрелка счетчика показала 60%, и диски остановились. — Ну, — произнес Смерть, — если повторить, то... «Может быть...» Смерть-крыс переключил передачу и снова принялся крутить педали. «И...» — приказал он. Смерть послушно наклонился поближе. На этот раз стрелка показала только 40%. Смерть наклонился еще ближе. Восемь квадратиков ковра, испачканных маслом на этот раз, были именно те, которым в первый раз масло не досталось. В машине закрутились шестеренки, тоненькие, как паучьи лапки. Выскочила табличка и закачалась на шатких пружинках, как бы изображая звук «пяу». Еще секунда, и с обоих концов таблички загорелись и затрещали бенгальские огни. На табличке было написано слово «злонамеренность». Смерть кивнул. Именно это он и подозревал. Он зашагал по кабинету. Смерть-крыс мелко семенил впереди. Смерть остановился у большого зеркала. В зеркале было темно, будто на дне колодца. На раме красовался узор из черепов и костей, исключительно для вида. Смерть не смог бы смотреть себе в глазницы, если бы зеркало украшали херувимы и розочки. Смерть-крыс, царапаясь коготками, вскарабкался на самый верх рамы и выжидающе посмотрел на смерть. Подлетел, коркнул, и на ходу клюнул собственное отражение «попытка-непытка». «Покажи мне», — сказал смерть, — «покажи мне мои мысли». Появилась шахматная доска, но треугольная, и такая большая, что виднелся только ее ближний угол. Прямо в углу стоял мир. Черепаха, слоны, маленькое солнце, ходящее по орбите вокруг и все прочее. Это был плоский мир. Он едва-едва удерживался по эту сторону полнейшей невероятности, а значит находился в приграничной области. В приграничной области границу часто переходят нарушители. Точно так же во Вселенной порой просачиваются разные твари, у которых на уме отнюдь не будущее детей и не замечательная карьера в области неквалифицированной работы и домашнего обслуживания. На всех остальных черных и белых треугольничках шахматной доски уходящие в бесконечность, стояли серые фигурки, очень похожие на пустой балахон с капюшоном. Но почему сейчас, — подумал смерть. Он их узнал. Это были не жизненные формы. Это были безжизненные формы. Наблюдатели за работой Вселенной. Ее клерки, ее ревизоры. Они следили за тем, чтобы мир крутился, а камни падали. И еще они были убеждены. Все существующее должно иметь пространственно-временные координаты для того, чтобы существовать. Человечество оказалось для ревизоров неприятным сюрпризом. Оно практически состояло из вещей, не имеющих пространственно-временных координат, таких как воображение, милосердие, надежда. История и вера. Убери все это, и останутся только обезьяны, которые постоянно падают с деревьев. А значит, разумная жизнь была аномалией. Она мешала аккуратно подшивать документы в папке. Ревизоры ненавидели подобные штучки и периодически пытались хоть немного навести порядок. За год до того астрономы плоского мира однажды с удивлением заметили, что звезды на небе плавно описали полный круг. Эта черепаха, на которой держался мир, сделала бучку Из-за толщины диска астрономы не могли разглядеть причину, но великая древняя черепаха Атуин вытянула змеистую морщинистую шею и выхватила зубами из пространства ускоряющийся астероид. Если бы он ударил в диск, больше никому никогда не пришлось бы покупать календари. Нет, с очевидными угрозами такого типа мир разбирался сам. Поэтому серые балахоны в своем бесконечном желании навести во Вселенной такой порядок, чтобы в ней происходили только предсказуемые вещи, предпочитали более коварные, тайные вылазки. Эффект падающего маслом вниз бутерброда был простым, но действенным индикатором. Сейчас он показывал повышение злонамеренной активности. Ревизоры излучали свой вечный сигнал «Сдавайтесь, станьте снова протоплазмой и вернитесь в океан, протоплазме живется легко». Но смерть знал, что великая игра идет на нескольких уровнях, и зачастую очень трудно понять, кто именно передвигает фигуры. — У каждой причины есть следствие, — сказал он вслух. — Значит... — У каждого следствия есть причина. Он кивнул смерти крыс. — Покажи мне... покажи мне... начало.